Глава 38. Подхватив своих мужей под руки, мы с Лейлой спустились по трапу. Лука, которого я все чаще воспринимала как младшего братишку, вполне довольный собой гордо вышагивал за нами следом Карета подана, будто волшебник Рос взмахнул рукой, и по его жесту перед нами появилась тройка запряженных лошадей с шикарными белыми гривами. Лейла, которая до этого никогда в жизни не каталась в карете, была просто в восторге и снова повисла у него на шее, горячо целуя. «И так уже десятый раз за утро», — тихонько посмеивался над влюбленной парочкой Лука. Карета тронулась с места. По мере нашего продвижения городской пейзаж почти не менялся. По сравнению с шумным Азибадом, раскинувшимся вдоль побережья и поднимавшимся высоко в горы, Тугао казался совсем крохотным. Но и здесь нашлось на что посмотреть. Лейла так вообще была в восторге от избытка впечатлений. И это еще до приезда в тот самый именитый салон, где мы должны были обновить свой гардероб. В таком месте я была впервые и озиралась по сторонам с не меньшим удивлением, чем моя сестра. Как и обещала, все это время я не выпускала свои руки из ладони Дориана. Помимо нас здесь были и другие дамы. Одни, уже определившись с выбором, покидали модный дом, а следом за ними выносили целую кучу разноцветных коробок. Другие, ознаменовав свое появление на пороге перезвоном колокольчиков, занимали их место в соседних примерочных. «Как же здесь красиво!» «И столько всего интересного», — пищала от восторга Лейла, в предвкушении потирая ладони. «Похоже, это место действительно очень популярно». «А вас, молодые люди, попрошу остаться в этих покоях», — в какой-то момент остановил наших мужей седовласый старичок во Афраке. «Дальше вход только для дам. Таковы правила модного дома». «Но как же так?» — возмутился Дориан, не желая расставаться со мной даже на минуту. «Да не переживайте», — просиял старичок своей лукавой улыбкой. «Самое страшное, что может случиться, так это то, что вы их абсолютно не узнаете после преображения, а к вам вернутся самые роскошные модницы королевского двора». «Ну, к этому мы и так готовы», — подмигнул нам Рос перед тем, как мы с Лейлой скрылись в примерочных. Сестра была рядом, за соседней перегородкой, и без конца что-то болтала, но после предостережений Дориана этой ночью на душе все равно было неспокойно. Здесь же с нас сняли мерки, после чего предложили на выбор целую коллекцию платьев, туфель, сапожек, накидок, жакетов, перчаток, полушубков и прочих элементов женского гардероба, о которых я впервые слышала. Как и задумали, нарядившись в одинаковые платья, сапожки и меховые накидки по последней моде, мы с Лейлой вышли показаться своим мужьям. Стоило им нас увидеть, на мужских лицах расцвели довольные улыбки. Вот теперь мой южный цветок может не опасаться снега и морозов. Притянув к себе, Дориан коснулся моих губ своими. Он снова увидел что-то тревожное, но попытался скрыть за улыбкой. «Пожалуйста, поторопитесь с примеркой. Мне бы хотелось побыстрее вернуться на корабль». «Что-то случилось?» «Нет, и не случится, если сделаем так, как я сказал». Прозвучало неожиданно жестко. Не зная, как на это реагировать, я растерянно потупила взгляд. «Прости, Алая, теплые ладони обхватили мое лицо. Я люблю тебя больше жизни, и если с тобой что-то случится, никогда себе этого не прощу». «Да что со мной может случиться среди безобидных платьев и шляпок?» «Не знаю. Видения очень расплывчатые и обрывочные, прежде всё было иначе, но я привык доверять своей интуиции, а она кричит, что чем быстрее мы вернемся на корабль, тем лучше». Я верила Дориану, меня и саму не отпускало ощущение нависшей угрозы. Снова оказавшись в примерочной, я попросила Лейлу поторопиться. Вот только мне самой в этом развинченном состоянии никак не удавалось сосредоточиться, я то и дело путалась в бесконечных юбках. «Я уже всё». В какой-то момент радостно возвестила сестра. «Пойду покажу Россу одну милую шляпку». «Хорошо, я тоже заканчиваю, скоро приду». Удаляясь, Лейла застучала каблуками по полу, а я вдруг поймала себя на мысли, что в этой шумной примерочной образовалась непривычная тишина. Резким движением, отодвинув штору, за которой все это время скрывалось, я вышла в общую зеркальную комнату. Одинаковые платья, подобранные Лейлой, и правда сидели изумительно. Залюбовавшись собственным отражением в зеркале, я и не заметила, как за моей спиной выросла внушительных размеров женская фигура. Нет, она не была пышной, разве что ее нелепое платье. Высокое, плечистое, с объемными белоснежными кудряшками на голове и веером, закрывавшим большую часть ее лица. Эта женщина смотрела на меня хищным пристальным взглядом, а ее острый горделивый нос... Я даже зажмурилась на секунду, прогоняя на вождение. «Как? Откуда? Этого не может быть! Или все таки может? Барон Дарклин?» Само собой сорвалось с губ. Услышав это, дама эффектно сложила веер. На ее лице показались знакомые усы и гаденькая ухмылка. «Ну здравствуй, птичка!» — мужчина прищурил свои и без того пултовские глаза. «Не ожидала? А вот я и не сомневался, что мы снова встретимся!» Набрав полную грудь воздуха, я готовилась закричать и дать деру, но не успела сделать ни того, ни другого. Проныра Дарклин оказался неожиданно быстрым, нос закрыла сильная рука с платком, который вдобавок оказался пропитан чем-то мерзким, а стоило мне сделать вдох, перед глазами все потемнело, и я рухнула без сознания, будто подкошенная. Лишь синие глаза адмирала продолжали гореть для меня в этой кромешной тьме, будто спасительные маяки, а в голове, становясь все тише и тише, звучал его голос «Я люблю тебя больше жизни, мой южный цветок. Люблю, люблю, люблю». Мое сознание подхватило бурная река и уносило все дальше от Дориана, от его сильных, заботливых рук и самых нежных поцелуев. Угодив в огромную черную воронку, которую тот же Билли назвал бы пастью морского дьявола, я, к своему удивлению, оказалась на побережье родного Азибада. В тени под высоким раскидистым деревом меня встречал отец. «Алая, дочка!» – распахнул он свои объятия, ласково улыбаясь, и я тут же бросилась в них, ощутив покалывание на коже от его длинной седой бороды. «Пап, мне столько всего нужно тебе рассказать», — затараторила я на радостях. «Я нашла маму и сестру, а еще вышла замуж за адмирала. Постой, родная, постой». Когда-то крепкий и могучий южный король будто оседал в моих руках, а его образ становился все более прозрачным. «Моя связь с этим миром слабеет. Двулики призывают меня к себе. Я больше не смогу помогать тебе, дочка. Ты прости меня за все, что я натворил, если мне вообще может быть прощение. И обязательно найди в Садденвилле Терри Пулмана. Он не знает о твоем существовании, Алая. Я так и не решился сказать ему об этом. Но Терри и есть твой настоящий отец. «Пап, тебе не за что извиняться. Я уже давно простила тебя». Застилая глаза неконтролируемым потоком, по щекам полились слезы. «А моим отцом всегда был и будешь ты, тот, кто вырастил меня и воспитал, научил быть самой собой и продолжал заботиться обо мне даже с того света. Вот только я снова нуждаюсь в твоей помощи, меня похитили и прямо сейчас увозят в неизвестном направлении». «Ничего не бойся, Алая, ты ведь разгадала мою последнюю загадку, не пожалела русалочьих слез». Нет, не пожалела и выловила из моря целую кучу пиратов. Звучало странно, но по факту именно так оно и было. Умница, дочка, все правильно сделала. Последний раз улыбнулся он, а его полупрозрачная фигура подернулась дымкой. А теперь открой глаза и жди. Чего конкретно ждать, разумеется, отец мне не сказал. Он и в реальной жизни был не особо многословен. Как же не хотелось прощаться, в этот раз навсегда, но вместе с ним стало растворяться все вокруг, и я снова куда-то провалилась. Когда я распахнула глаза, голова раскалывалась на части, мой лоб упирался в холодное стекло, перед глазами, будто стадо пушистых барашков, скакали белые облака». Разжав ладонь, я обнаружила в ней отцовское кольцо, которое все это время болталось на длинной цепочке на моей шее. «Прощай, пап!» — с благодарностью прошептали губы, в то время как я попыталась подняться и осмотреться вокруг. «Что это ты там бормочешь?» Ну, конечно, Дарклин был здесь же, вальяжно развалившись в кресле. Смерив мою скукоженную фигурку взглядом победителя, он подскочил на ноги и счел необходимым подойти ближе. От дамского образа не осталось и следа. Начищенные до блеска сапоги, брюки в по последней моде, накрахмаленная сорочка, подкрученные усы и тщательно уложенные волосы завершали образ этого негодяя как на парад собрался, или это он так готовился к нашей встрече?» «Куда же подевались ваши белоснежные завитки, барон? Признаться, они вам больше были к лицу», — съязвила я, распрямив плечи. «Не хватало еще, чтобы он увидел то, что так искал, а именно испуг и покорность на моем лице». «Очень смешно, принцесса», — тем же тоном передразнил мужчина. Не желая смотреть на его противную рожу, я отвернулась к окну. За стеклом был все тот же густой и холодный туман. Вот бы узнать, куда он меня увез. Где мы? На корабле? Уж больно просторные тут каюты. Но почему тогда не слышен шум морских волн? Твёрдые пальцы заскользили по моему лицу, вынуждая повернуть к нему голову. Наши глаза встретились, дыхание сбилось, сердце болезненно сжалось в груди. Я попыталась дернуться, вырвать подбородок из его пальцев, но он только усилил хватку. «Тише, птичка, разве я когда-то хотел причинить тебе вред?» Его слова текли приторной патокой, а к горлу все больше подступала тошнота. «Скажи, алая почему ты все время бежишь от меня? Разве не я спас тебя на рынке в Азибаде? А кто предложил тебе горячую еду и свободу, когда ты оказалась в той ужасной тюремной камере?» «Я всегда был рядом, как верный друг, готовый позаботиться о тебе. Но нет, тебе все было мало!» Цокнув языком, этот сумасшедший с рычанием вцепился зубами в краешек моего уха. Вышло неожиданно, списком я дернулась в сторону. «Сидеть!» — скомандовал барон, втрамбовывая меня обратно в спинку дивана. «Думаешь, ты все с твоими волшебными поцелуями?» «А как тогда, по-твоему, мне удалось похитить тебя прямо перед носом адмирала? Почему он не видел произошедшего в своих видениях?» «И правда, почему?» — искренне заинтересовалась я. Дарклин только и ждал этого, будто актер, отыгрывающий свою сценарную роль. «Вот почему!» — выставил он передо мной ладонь с необычным перстнем в форме трезубца. «Есть магия древнее и сильнее твоей, королевская жемчужина. Пока этот старинный перстень на моей руке, я буду оставаться невидимкой во всех видениях будущего». «Дориан избороздит все моря и океаны, но найдет меня, а вы пожалеете о содеянном», — пригрозила я с твердостью в голосе. «Здесь не найдет, если только не отрастит себе крылья», — рассмеялся барон мне в лицо, сверкнув потемневшими глазами. Переведя недоуменный взгляд на окно, в этот раз я твердо осознавала, что густой непроглядный туман за стеклом — никакой не туман, а самые настоящие облака.